Глава 21. Остров Табор Поднявшись на палубу Дункана, олицетворяющую для Гарри Гранта его родную Шотландию, капитан и его матросы горячо поблагодарили лорда Гленнервана и весь экипаж. Экспедиция увенчалась успехом. Радости путешественников не было предела. Мистер Олбинет побежал накрывать праздничный завтрак, и более роскошного пиршества на Дункане еще не бывало. Миссис Олбинет быстро освободила для Гарри Гранта каюту, и принесла долгожданным гостям все необходимое, чтобы они могли после двухлетнего изгнания вновь почувствовать вкус цивилизации. За завтраком Эллен рассказала капитану Гранту о путешествии Дункана. Гарри Грант узнал о подвигах сына и о мужестве дочери, о том, как Роберт спас Гленнервана и его друзей от неминуемой гибели у людоедов, тем самым как бы уплатив хозяину Дункана часть отцовского долга. Вслед за Эллен заговорил Джон Манглс. Он говорил о Мэри с искренним восхищением, и глубоким уважением. Трепетное чувство, которое молодой человек испытывал к девушке, не могло не тронуть Гарри Гранта. Получив минутку перед завтраком, Эллен в нескольких словах сообщила своему гостю о взаимной любви Мэри и Джона. Гарри Гранту с первого взгляда понравился молодой капитан, и отец на радостях благословил дочь. После завтрака Гленарван рассказал капитану Гранту, что на борту Дункана находится его бывший боцман Айртон. «Я всегда испытывал к Айртону симпатию», — признался Гарри Грант. Он умный малый, отчаянный и храбрец, и мог бы многого добиться в жизни. Обидно, что он встал на путь преступления. Я уверен, он одумается. Мы оставим ему на острове целое хозяйство, он не пропадет. — Так вы обзавелись хозяйством, капитан? — спросил Паганель. — Как интересно. — Лорд Гленнерван. — И вы, господа, — торжественно произнес Гарри Грант. — Прежде чем вы высадите Айртона на остров, я хотел бы принять там моих новых друзей. «Приглашаю вас посетить наш домик и отобедать вместе с Робинзоном океании». Приглашение было встречено с восторгом, и Гленнерван распорядился, чтобы мистер олбенет вместо того, чтобы готовить обед, отправился на остров вместе с пассажирами. Увиденное впечатлило даже вечно невозмутимого майора. За два с половиной года Гарри Грант и его матросы преобразили остров, раскинув на его просторах поля пшеницы. Несколько тщательно обработанных гектаров земли приносили высокие урожаи хлеба. Гости подошли к домику, расположенному в тени комедных деревьев. Перед окнами расстилалось безбрежное море, сверкавшее в лучах осеннего солнца. К обеду матросы капитана Гранта подали ножку к козленках, хлеб из нарду, молоко, дикий цикорий, чистую холодную воду. Ваганель был в восторге. Воскресли его старые мечты стать Робинзоном. «Айртону не придется жаловаться на судьбу. Островок – настоящий рай», – повторял географ. «Это верно», – подтвердил Гарри Грант. «Мы жили здесь очень неплохо, не испытывая нужды. Я жалею только об одном, что это небольшой плодородный остров, где вместо ручья протекала бы река, а вместо бухточки был бы удобный порт». «Почему, капитан?» – спросил Гленрован. «Я мог бы основать здесь шотландскую колонию. Мы ведь за этим пустились в дальнее плавание». «Но мечта моя не осуществилась». «Зачем так мрачно?» – улыбнулся Гленрован. «Будущее в наших руках. Будем искать эти земли вместе». Гарри Грант и Гленнерван крепко пожали друг другу руки. «Расскажите нам, капитан, что случилось после кораблекрушения?» – попросил майор. 27 июня 1862 года Британия, потеряв управление, разбилась о скалы острова Марии Терезы. Шторм был очень сильным, организовать спасение оказалось невозможно, и вся моя команда погибла. Только матросам Бобу Лирсу, Джобеллу и мне удалось добраться до берега. «Как тогда выглядел остров?» – спросила элен Пустынный клочок земли длиной в пять километров, шириной в два. На нем росло три десятка деревьев, было несколько лужаек и источник пресной воды. Чтобы выжить, мы пошли по стопам героя Даниэля Дефо, то есть постарались вывезти с погибшего судна все, что там уцелело. Мы работали, не покладая рук, и засеяли семенами небольшое поле. Картофель, цикорий и щавель мы нашли на острове. И эти овощи два года скрашивали наше скудное меню. Мы поймали и приручили несколько диких козлят. Когда они подросли, у нас появилось молоко и масло. Из нарду, которая растет на дне пересохших ручьев, мы выпекали хлеб. Словом, наш быт нас не тяготил. «Где же вы жили все это время?» – спросил Джон Манглс. «Мы выстроили домик из выброшенных на берег обломков корабля, покрыли его тщательно просмоленными парусами и под таким надежным убежищем благополучно пережили период дождей». «Да, Айртон проведет здесь время неплохо», — усмехнулся Гленнерман. «Боюсь только, что жить ему здесь придется долго», — проговорил капитан Грант. «За два года на горизонте только три раза показывались сюда. Мы несли постоянное дежурство, надеясь, что нас спасут, жгли костер, подавали сигналы, но нас, видимо, просто не замечали. Кому могло прийти в голову, что на этом заброшенном острове могут оказаться три моряка?» Мы перестали надеяться, но не впали в отчаяние, И вдруг вчера вечером мы заметили судно, которое держало курс прямо на остров. Мы разожгли огонь и принялись всеми способами привлекать к себе внимание. Наступил вечер, но на яхте нас так и не заметили. Темнота сгущалась. Судно, наш единственный шанс на спасение, могло ночью обогнуть остров и уйти. Я бросился в воду и поплыл к яхте. Но Тункан стоял слишком далеко от берега. Я понял, что у меня не хватит сил добраться до него и стал отчаянно кричать, Мы с Робертом слышали тебя, вздохнула мэри. Только ничем не смогли помочь тебе. Слишком уж невероятной казалась такая встреча, вернул майор. Я вернулся на берег, обессиленный, сломленной усталостью. На рассвете мы увидели, что яхта по-прежнему лавирует у берега острова. Потом на воду спустили шлюпку. Знаете, я до сих пор не могу поверить, что сбылся мой счастливый сон. И все благодаря той бутылке. Погонель схватил Гарри Гранта за руку. «Капитан», — сказал ученый, — «вы точно помните, что написали в послании?» «Какое из трех посланий вас интересует?» «Разве в них был не одинаковый текст?» — удивился Паганель. «Одинаковый, за исключением одного слова». «Тогда процитируйте французский текст», — предложил Гленнерван. «Он сохранился лучше других, и наши многочисленные толкования основывались главным образом на нем». «Пожалуйста», — согласился Гарри Грант, — «я помню слово в слово. 27 июня 1862 года». Трехмачтовое судно Британия из Глазго потерпело крушение в 1500 илие от Патагонии в южном полушарии. Два матроса и капитан Грант добрались до острова Табор. «Что?» — воскликнул Паганель, чувствуя, как сердце его стремительно падает вниз. «Там», — продолжал Гарри Грант, — «терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом долготы и 37 градусом 11 минуты широты. Окажите им помощь, или они погибнут». Паганель вскочил с места. «Как остров Табор? Да ведь это остров Марии Терезы!» — закричал географ. «Совершенно верно, господин поганель ответил Гарри Грант. «На английских и немецких картах он значится как Марии Тереза, а на французских — остров Табор. В эту минуту тяжелый кулак опустился на плечо Паганеля. Ученый даже присел от удара. Майор Макнаб впервые в жизни дал волю рукам. «Тоже мне географ!» — с глубоким презрением произнес майор. Паганель ничего не ответил. Что значил этот удар по сравнению с ударом, нанесённым самолюбию учёного? «Ничего страшного», – поспешно сказал Эллен. «Господин Паганель, вы были недалеки от истины. Вы почти правильно перевели нам текст документов. Всё равно в итоге мы оказались в нужном месте в нужное время. Если бы не вы...» «Боже мой!» – шептал бледный, как полотно Паганель. «Какой позор! Забыть двойное наименование!» И это секретарь географического общества. Господин Паганель, успокойтесь, утешала географ Эллин, с кем не бывает. Нет, нет, я настоящий осел. Обед подошел к концу, и матросы стали собирать свои нехитрые пожитки. Гарри Грант привел дом в порядок. Капитан ничего не взял с острова. Он хотел, чтобы преступник Айртон унаследовал имущество честного человека. По возвращении на яхту Гленнерван отдал приказ высадить босмана на остров. Перед отплытием Айртон увидел Гарри Гранта. — Вот и я, — Айртон промолвил Грант. — Рад видеть вас в добром здравии, капитан. Я сделал ошибку, высадив вас на обитаемую землю. — Наверное, да, капитан. — Выслушайте мои последние слова, Айртон, — подошел к ним Здесь у вас не будет возможности общения с другими людьми. Едва ли вам удастся убежать отсюда. Вы будете здесь одиноки, но вы не будете отрезаны от мира, как капитан Грант. Я знаю, где найти вас, Айртон. И я никогда не забуду услуги, которые вы мне оказали. Может быть, это неправильно, но придет день, когда мы вернемся за вами. Очень вам признателен, сэр, поклонился Айртон. Господин Айртон, наш капитан уже отправил на остров несколько ящиков консервов, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуд для вас, добавил Эллен. Благодарю вас, леди, произнес Айртон и спустился в шлюпку. Гленнерван, а за ним вся команда, обнажили головы, словно у постели умирающего. Шлюпка повезла Айртона на остров и через час вернулась обратно. «Вперед!» — крикнул капитан механику. Пар засвистел в трубах, винт закрутился, и скоро вершины острова Табор растаяли в вечерней дымке.